Судзуки. Судзуки наискосок перебегает перекрёсток и, не останавливаясь, выпрыгивает на тротуар. Далеко впереди виднеется спина уходящего мужчины. Большинство пешеходов идут навстречу Судзуки, перегораживая ему путь. Суматоха из-за несчастного случая привлекла любопытных, и толпа зевак растет. «Что же произошло?» Этот вопрос звенит в голове Судзуки, когда он спеша прокладывает свой путь среди праздных наблюдателей. Сына Терахары сбила машина. В этом нет никаких сомнений. Но умер ли он? Минивэн врезался в него на полной скорости, оставив его искалеченное тело со сломанной шеей валяться на дороге. Он не двигался. Он ведь никак не может всё ещё оставаться в живых, верно? Ещё Судзуки мельком заметил того, кто его толкнул. Конечно, он мог ошибиться, увидев то, чего не было. Но Хиёко сказала, что тоже его видела. Могло ли это быть правдой? Мог ли кто-то толкнуть его? Всё, что оставалось Судзуки, — это идти следом за тем человеком. Справа от него тянется шеренга зданий, в которых располагаются секс-шопы и эротические массажные салоны. Их кричащие неоновые вывески зазывающе сияют. Фары непрекращающегося встречного потока машин светят ему прямо в лицо. Дальше по улице устремляются к самому небу высотные отели. В десятке метров впереди человек, которого он преследует. Человек, толкнувший сына Тарахары, опередивший Судзуки с его местью, когда та была прямо напротив. Достаточно было перейти дорогу осознание этого ошеломляет его как теперь быть он маневрирует в толпе стараясь избежать столкновений с пешеходами единственная цель которая у него была внезапно исчезла бесцеремонно испарилась прямо у него на глазах как теперь быть он заставляет себя двигаться вперед просто не останавливайся Если он потеряет мужчину из виду, то никогда не узнает, что же произошло на самом деле. После того, как погибла его жена, месть была единственным, что заставляло его двигаться вперёд. Если у него отняли даже шанс отомстить, ему больше незачем жить. По крайней мере, в этом он уверен. Человек, идущий впереди, кажется неестественно спокойным. Он идёт быстрым шагом, но нисколько не производит впечатления преступника, скрывающегося с места преступления. Судзуки петляет между идущими по тротуару людьми, отклоняясь то вправо, то влево, толкает плечом проходящего мимо молодого человека, в то время как тот мужчина словно бы плывёт по течению реки. Он невысокого роста, худощавый, одет в чёрное пальто и движется так легко, как будто вовсе лишён веса. Судзуки отчаянно старается не упустить его из виду. Мужчина продолжает то исчезать, то вновь возникать в поле его зрения среди голов других людей. Носок чьего-то ботинка ударяет Судзуки в правую лодыжку. Не обращая внимания на резкую вспышку боли, он не позволяет себе остановиться. Рёв двигателей, мчащих по дороге мотоциклов, подгоняет его вперёд. Он продолжает переставлять ноги, пошатываясь и прихрамывая, но с каждым шагом продвигаясь к своей цели. Мужчина спускается по лестнице в метрополитен. Судзуки ускоряет шаг, не желая отставать. На станции Фудзисава-Конго-Тё сходятся три линии. У неё сложная планировка со множеством петляющих и пересекающихся коридоров. Он знает, что если потеряет мужчину из виду, всё будет кончено. Его телефон звонит. Он отвечает, глядя на гудящую флуоресцентную лампу, вокруг которой вьются крошечные насекомые. «Где ты?» — раздается в ухе резкий голос Хийоко. «Я сейчас...» — его слова отлетают эхом от стен, пока он бежит вниз по лестнице. «Преследуй его, спускаясь метро. Где ты?» Судзуки пропускает ступеньку и едва не летит с лестницы кувырком. «Как он пропускает ещё одну ступеньку?» «Как он?» «Его как раз увозят в больницу». «Он выживет?» Судзуки с трудом справляется с дрожью в голосе. «Увидим». «Нет шансов, что он выживет после такого», думает Судзуки, но ничего не говорит. Телефон все еще прижат к его уху, он спешит по коридору станции. Впереди чистокол круглых колонн. Здесь и там виднеются указатели пересадок на разные линии. По левую руку от него ряд закрытых магазинов, за ними торговые автоматы. Судзуки направляется к турникетам станции. Мужчина от него примерно в тридцати метрах, но между ними пространство свободно. «Не дай убийце уйти!» «Мы ещё не уверены, что он убийца». «Это точно он. Мы оба видели это». «Я только что говорила с парнями, которые были вместе с сыном-идиотом. Они были там с ним и сказали, что всё выглядело так, будто его кто-то толкнул». За её спиной включается сирена скорой помощи. «Прости, я тебя не слышу». «Толкатель!» — пронзительным голосом кричит ему в ухо Хиёко. «Толкатель?» Судя по всему, есть кто-то, кто занимается этим профессионально. У меня нет никакой конкретной информации, я впервые слышу о ком-то подобном, но некоторые другие работники компании слышали о нём. Так чем он профессионально занимается? Толкает людей. На дороги, на железнодорожные пути, под колёса. Она что, хотела сказать, что кто-то нанял того человека, чтобы убить сына Тарахары? «В любом случае, не упускай его из виду. Выясни, куда он направляется, где он живет. Мы ничего о нем больше не знаем». Она почти в истерике. «А почему я обязан это делать?» «Потому что если ты сейчас проявишь себя с хорошей стороны, это сыграет тебе на руку, это снимет все подозрения». Наблюдая за тем, как мужчина проходит через турникеты, Судзуки коротко сообщает ей, что свяжется с ней позже, и отключается. Затем опрометью бросается к билетному автомату. Бросает короткий взгляд на цены и берёт билет, по которому можно проехать до конечной станции. Едва квадратик бумаги появляется из автомата, Судзуки выдергивает его и бегом бежит к турникету. Станция заполнена мужчинами в деловых костюмах и женщинами в густом макияже. Судзуки прокладывает свой путь вперёд, читая указатели над головой. Он спускается на длинном эскалаторе к платформе. Перед ним оказывается группа из пяти пожилых женщин, неторопливо обсуждающих большой выигрыш в Маджонге. Поезда из центра и в центр должны быть только что отправились, и платформа совершенно пуста. Он видит мужчину. Тот стоит с левой стороны на первом пути, направлении из центра Токио. Судзуки замедляет шаг и останавливается под электронным табло — на котором высвечивается время до прибытия следующего поезда. Он смотрит попеременно то на свои наручные часы, то на монитор, делая вид, что сверяется со временем прибытия, то и дело бросая украдкой косые взгляды на мужчину. На вид тому лет 35. Лицо вроде бы не совсем молодое, но при этом на нем нет признаков приближающегося среднего возраста. Платформа начинает стремительно заполняться людьми. Они словно возникают из-под земли, как плесень из сырого пола. Собираются в очереди мужчины, читающие еженедельники, молодые люди в наушниках, непринужденно болтающие сотрудники компании. Мужчина, за которым наблюдает Судзуки, тихо стоит перед ограничительной линией, не обращая внимания на оживление вокруг. Его спокойствие кажется почти угрожающим. Подъезжает поезд, пассажиры направляются к открывшимся дверям, один за другим заходят внутрь. Судзуки следует за ними. «Я просто должен это сделать, как ты всегда мне говорила».